Использование иерархии целевых приоритетов для организации психотерапевтических сеансов. Если пациент сообщает об эпизодах суицидального поведения, кроме периодически повторяющейся слабой суицидальной идеации, терапевт обсуждает их с использованием стратегии решения проблем. Терапевт применяет протокол суицидального поведения. Подробнее об этом в главе 15. Если пациент очень угнетен, а суицидальная идеация слабая, И или если побуждение к членовредительству сильны, а пара поведения не наблюдается, терапевт занимается этим сильным угнетением или побуждением к членовредительству. Терапевт валидирует важность проблем пациента, даже когда они не сопровождаются суицидальным поведением. Если присутствует препятствующие терапии или ухудшающая качество жизни поведения, эти случаи обсуждаются, затем применяется стратегия решения проблем – В общем, или применительно э, к терапевтическим отношениям. Если телефонные звонки пациента на данном этапе считаются целевым поведением, или если необычные, либо проблемные телефонные контакты были инициированы пациентом в течение прошедшей недели, они рассматриваются во время сеанса. После проведения работы с требуемыми целями, суицидальное поведение, препятствующие терапии или ухудшающее качество жизни поведения, посттравматический стресс, Терапевт позволяет пациенту контролировать содержание и направленность психотерапевтического сеанса. Соблюдение этапов терапии. Терапевт не перескакивает с одного этапа на другой. Терапевт возвращается к предыдущим этапам терапии, если вновь проявляется связанная с ними поведенческая проблема. Отслеживание успехов пациента в других формах терапии. Терапевт следит за посещаемостью и успехами пациентов в тренинге навыков. Если пациент не посещает тренинг навыков, не выполняет домашние задания по тренингу навыков или выражает свое недовольство в связи с данной формой терапии, терапевт анализирует эти проблемы. Если это целесообразно, для разрешения проблем с тренингом навыков применяется протокол препятствующего терапии поведения. Подробнее об этом в главе 15. Терапевт объясняет пациенту значение тренинга навыков. Терапевт помогает пациенту установить соотношение между освоением навыков и проблемами повседневной жизни пациента – Если это необходимо, терапевт инструктирует пациента относительно дальнейшего применения навыков. Терапевт помогает пациенту увязать проблемы с тренингом навыков, групповой терапии или другими формами ДПТ с одной стороны и проблемами в повседневной жизни пациента с другой. Терапевт помогает пациенту увязать аспекты тренинга навыков или групповой терапии и аспекты индивидуальной психотерапии.